Глава 32. Триумф ненависти. Ветер продолжал гонять снежную пыль. В нынешние времена обильных снегопадов практически уже не бывало. Иначе сугробы стали бы скрывать и многоэтажные дома. Просто иногда начинал валить снег, и длилось это лишь минуты, но ветер мог часами не давать упасть этим снежинкам, и вертеть их в вихрях своей страсти подолгу. Сейчас снег не шел, но ветер поднимал снежные гранулы с крепкого наста и тянул их низко над поверхностью, образуя новые барханы снега. Как ни кстати разболелась голова. Где-то слева слышалось пение огня, порожденного взрывом. Какие-то крики, суета. Николаю не было до этого никакого дела. Он был поглощен ожиданием. Он от чего-то точно знал, что с этой вершины появятся те, кто запустил эти сани с бомбой. Васнецов вдруг уверовал в то, что он может знать наверняка. Он уверовал в то, что он особенный, избранный. Всевышний издевался над ним, лишая простых человеческих радостей. Нет, это была плата за особый дар. Васнецов чувствовал себя сейчас совершенно иным человеком, обновленным перешедшим на качественно новый уровень эволюции, изменившимся до неузнаваемости. Это было странное чувство даже в рамки разумного неукладывающейся. Удар по лицу обидчика или резкий разговор с часовым тому виной он вел себя не как робкий блаженный или как серая мышь подвалов Надеждинска. Он вел себя, как и подобает человеку, прошедшему огромное расстояние и суровые испытания как и подобает сыну своего отца. И он теперь точно был уверен, что его вовлечение в миссию являлось крайне необходимым. Как бы они пробирались по Москве без сталкеров? Но именно он их нашел. Возможно, если бы не Николай, то варяг был бы убит раной. Ответы на многие вопросы они получили благодаря ему, Николаю. И этот дневник дяди Владимира из бункера «Субботний вечер» Это и диск в случайно найденном им джипе. Это обращенное на Леру внимание. Шутка ли? Он впервые за столько лет узнал что-то об отце. И Всевышний указал ему эту телегу. И высшая сила поставила его теперь за станок утеса. Воснецов был взбудоражен таким умозаключением, чувствуя себя едва ли не мессией. И теперь он ни на секунду не сомневался, что его предчувствие того — что там, на вершине кто-то есть, вот-вот оправдаются. И он не ошибся. После взрыва сотни людей в белых маск-халатах и с оружием, выкрашенным в белый цвет, либо перемотанными медицинскими бинтами и пластырями, приготовились к атаке. Они искусно умели прятаться в снегу. Они были полны решимости смести ненавистный им Вавилон. Боевики приготовили лыжи, кто-то сани, У кого-то детский снегокаты, аргамак Несколько групп выкатывали еще телеги, подобные тем, что спустили с горы, оснастив взрывчаткой. Кое-кто изготовился к спуску на накачанной камере от грузовой машины. В изогнутые куски листового железа, большие фрагменты линолеума. Вершина кишела людьми. Николай этого не видел, но чувствовал отчетливо. Словно в нем появились какие-то рецепторы способные улавливать волны ненависти, если, конечно, такие волны существовали. Но если эти психоволны ненависти действительно есть, то сколько их может источать целая армия, изготовившаяся к решительному броску? Немыслимая энергия деструктивности способна пронзить и камень. А уж что до того, что ее почувствовал жалкий человек, уж в этом нет совершенно никакой логики. Первыми взяли старт лыжники. Видимо, они были натренированы к грамотному спуску с горы. Уверенно вальсируя лыжами, отталкиваясь лыжными палками, при этом избегая лишних движений, они неминуемо мчались к пробитой стене Вавилона, в которой еще виднелись в сполохе огня от взрыва. Следом за авангардом лыжников помчались все остальные. С вершины горы мчалась белая живая лавина. Оптика утеса уже видела их своим зорким, безжизненным взглядом. Николай в очередной раз прильнул к оптическому прицелу и, наконец, увидел то, что с таким нетерпением ждал. «Господи!» — громко прошептал он, видя нескончаемую живую массу. Он испытал еще одно странное чувство — волнение, предвкушение какой-то иррациональный восторг. Накопленная злоба от сознания несправедливости к нему судьбы сменилась ощущением своей значимости, и впорхнувшая в высшие сферы сознания безмерная гордыня и презрение к окружающим его людям взбудоражили в душе ураган ненависти. Он лишь на секунду задумался над тем, что, возможно, он не на той стороне. Какая-то крохотная искра сомнения. Кто атакует Вавилон? что это армада, мчащаяся с горы? Те самые вандалы, которых бойцы Вавилона оставили без жилища, пока те были в походе и чьи семьи были безжалостно перебиты? Что заставило их атаковать? Злоба и жажда убивать и грабить, либо безвыходность положения оставшихся без крова в суровых условиях вечной зимы людей и стремление к воплощению добродетели отмщения – о которой когда-то говорил погибшим космонавтам нынешний лидер Надеждинска генерал Басов. Но нет. Искорка сомнения погасла, как огонек лучины от порыва ледяного ветра. Никаких сомнений. Он выбрал сейчас сторону Вавилона не из-за личных симпатий, а по наитию. Но теперь он знал одну простую истину. Его самый верный друг и союзник – его интуиция. А значит, никаких более сомнений». Никакой жалости, никакой альтернативы. Все явно и очевидно. Раз на нам дали приказ, бормотал он, водя стволом пулемета и выбирая цель. До Ла-Манша добраться за час. Командира как папу любить, а противника в море топить. Он бормотал строки из старой песенки десантников, не совсем помня, что такое «Ла-Манш», но четко осознавая, что он сейчас решает, кто в этой толпе умрет первым, а кто проживет еще какое-то время. И самое странное в его мыслях было то, что он ощущал себя бессмертным. Те, кто выбрал спуск на накачанных камерах от грузовых машин, сделали неудачный выбор. Вот уже третий боевик подпрыгнул на снежной кочке и приземлился уже на холодный белый наст. Камера мчалась дальше уже без седока. Боевик вскочил и бросился следом, то и дело по колено проваливаясь. Нет, эти неудачники ни внимания стрелка, ни патронов утеса пока не заслуживают. Надо что-то более значимое. Вот, огромный кусок линолеума, на котором, словно на ковре самолете из старой сказки, мчалось около дюжины вооруженных людей. — Да будет так! — выдохнул Васнецов и нажал на спусковой крючок. Завывания ветра утонули в грохочущем клёкоте утёса. Каждый пятый патрон оказался трассирующим. И Николай отчетливо видел, как мчится в ту сторону посылаемая им свинцовая смерть. Холодный ствол разбросал первые два десятка пуль, куда попало, но дальше, разогревшись, он стал послушнее. Очередь сразу прошила троих. Двое слетели со своего транспортного средства — Несколько лыжников от неожиданности повалились на снег. На них налетели пять человек на санях, образовав свалку. Васнецов продолжал кромсать первую цель и оставшихся на ней людей. Даже в сгущавшихся сумерках было хорошо видно, как на облаченных в белые москхалаты телах мгновенно образуются большие темные пятна. Явный признак пораженной цели, признак смерти. Это еще больше подстегивало обуреваемого яростью стрелка, пока, наконец, пуля не попала одному в голову. Голова лопнула как-то странно и неестественно. Была и нет. Обезглавленный человек, вскинув руки, перекувыркнулся и каким-то чудом встал на колени. Он так и стоял бы, наверное, и дальше, но тут на него налетел другой боевик на Аргамаке, и они полетели дальше к Кубарем а за обезглавленным телом на снегу оставались черные пятна крови. «Мамочки!» Николай отпрянул от прицела, наклонился и стал растирать лицо ладонями. Увиденное стало для него на какой-то миг отрезвляющей пощечиной. «Люди, люди, люди!» Бормотал он, тяжело дыша. «Зачем вы такие? Почему вы такие? Почему всегда и везде надо друг друга убивать? Неужели было мало того, что случилось?» «Вы перестанете сеять смерть только когда умрете!» Он встряхнул головой и вернулся к оружию. «Ну так умрите все!» Он снова нажал на курок. «Все!» Равнодушный к жизни или смерти, но делающий эту смерть массовой, утес продолжил исполнять волю Николая и убивать спускающихся с горы людей. Вот один лыжник лишился ноги и повалился на снег. Забился в судорогах, сжимая руками кровоточащую культю. Кто-то бросился ему на помощь. Васнецов решил расстрелять и их, но тут, справа, совсем рядом, вздрогнул мешок с песком и до слуха Воснецова донесся отдаленный хлесткий звук. «СВД!» Николай хорошо помнил и знал этот звук. Даже полученная в Москве рана от неизвестного снайпера вдруг резко заныла. «Где ты, тварь?» Квознецов стал водить стволом и искать того, кто стрелял по нему. Некоторые вооруженные снайперскими винтовками боевики прекратили движение и стремились избавить свое войско от огня утеса. «Ну где ты?» Совсем рядом пролетела пуля и лязгнула позади о металл стены. Снова донесся звук далекого выстрела. Вдруг метрах в двадцати слева раздался раскатистый громкий выстрел. Николай дернул головой. На крыше виднелась половина силуэта лежащего человека, а дальше торчал невероятно длинный ствол. Он медленно, но уверенно двигался, меняя угол. Снова лязгающий спусковым механизмом и грохочущий выстрелом звук. «Что это? КСВК? Конечно!» Кто-то на крыше поддерживает его огнем из крупнокалиберной снайперской винтовки. После второго выстрела человек перекатился и снова стал искать цель. Скорее всего, он работал по вражеским снайперам. Это несколько вселило уверенности. Васнецов вернулся к ведению огня из пулемета и за грохотами выстрелов не услышал, как кто-то бежит по крыше. «Петро! Слышь, Петро! Эй!» «Блин, да это, кажется, не Петя!» «А кто? Эй, мужик! Слышь, мужик!» В спину Николая врезался комок снега. «Какого хрена вам надо?» Зарал Васнецов резко обернувшись. «Опа! Пацанчик, слышь, а ты кто такой?» На крыше, помимо стрелка с КСВК, появились еще два человека в тулупах и с автоматами. Они стояли на крыше прямо позади Николая и смотрели на него с высоты пяти метров. «Я Николай Васнецов! С гордостью и презрением к этим людям в голосе ответил он. «Кто?» «Николай Васнецов. Вы мне мешаете!» «А Петро, который тут вахту нес...» Сдриснул ваш Петро. С ведром убежал. «У вас всё?» «Слышь, а у тебя как с патронами?» Половина ленты уже нет. Дальше что?» «Ну ты это, дефицит. Патроны для утёса». «И что? Вы чем болтать, да мне мешать, тоже стреляйте». «У нас АКМы. Что толку с такого расстояния? Только боезапас воздух выпускать». «И что? Будете ждать, когда они в город ворвутся?» Николай зло усмехнулся. «А какие тут варианты? Их вон тьма». «Да в самом деле, хорош болтать!» — подал снайперская СВК после очередного выстрела. «Идите вниз, к пробоине! Там сейчас такое начнется!» Сава, пошли с нами!» — обратился к нему один из автоматчиков. «Ты тут себе все хозяйство отморозишь!» «Я скорее тебе, салага, твое хозяйство сейчас отстрелю! Валите, я успею!» Автоматчики опустили на площадку с Николаем трубу и, скользя по ней, спустились. Один сразу нырнул внутрь вилона а второй порылся в подсумке И, достав оттуда две осколочные гранаты, которым синие изолентой были примотаны мелкие гвозди, протянул их Воснецову. «На, пацанчик! Кинешь, когда эти уроды совсем близко будут! А как патроны кончатся, давай вниз! Там сейчас основной кипиш начнется, лишняя пара рук не помешает!» «Кто это вообще напал?» — спросил Николай, принимая этот дар. «Вандалы, понятное дело!» «Только вот чего это они? Лет шесть уже напрямую на Вавилон не нападали. Только караваны наши бомбили, суки. А тут... Селенки, наверное, скоты копили. Ну ладно, я побежал. Удачи!» Воснецов вернулся к утесу. В оптический прицел уже были видны белые черные шерстяные маски, скрывающие лица вандалов и делающие их обезличенными. А значит, убивая их, стрелок испытывает меньше эмоций. Ведь нет никаких человеческих лиц, Враг был уже совсем близко, и они мчались к заветной пробоине, не сбавляя темп. Внизу застрекотали автоматы. Это стреляли и враги, и защитники Вавилона из пробоины. В сумерках отчетливо были видны всполохи, изрыгающие смерть оружия. «Просто мистика какая-то!» – послышался возглас снайпера. Он снова выстрелил из КСВК и продолжил. «Я помню, несколько лет назад к нам в Вавилон уже приходил один великий воин, Николай Васнецов. Я бы подумал, что это ты, но уж больно ты молод для него, да и роста мал для такого богатыря». «Я его сын!» — воскликнул Николай в очередной раз в жалкую руку поливая противника свинцом. Волна нападающих была уже внизу, под Вавилона. Патроны кончились лишь за пару минут до того, как враг оказался в мёртвой зоне». Ниже ствола пускать было невозможно. Да и стрелять нечем. Зато у противника, казалось, нужды особой в боеприпасах не было. Внизу грохотал бой. Слившиеся в единую какофонию звуки стрельбы били по нервам. Пометуя о снайпере и пулеметчики, многие вандалы стреляли вверх. В их сторону. Однако Николай был в относительной безопасности. Пулями его не достать если только кто не закинет сюда гранату. Но это высоко. Мало кто способен забросить гранату на эту площадку. Разве что метнуть припасы с подствольного гранатомета. Васнецов вспомнил про гранаты, что дал ему недавно местный житель, и, недолго думая, швырнул их вниз. В шуме битвы едва ли удалось различить звуки их взрывов. Сверху застрекотал автомат. КСВК уже была малополезной снайпер, склонившийся над краем крыши, стрелял из Калашникова. Неподалеку громыхнул взрыв. Кто-то пытался снять этого стрелка под Сава схватил лежавший КСВК и сделал несколько шагов к трубе, по которой спустились те двое. Еще один взрыв. Вспышка на миг ослепила Васнецова. Он упал ничком и почувствовал, как что-то врезается в одетый на него тулуп. Придя в себя Николай осмотрелся клуб спас его от осколков гранаты которые застряли в толстой коже снайпер лежал на краю крыши его голова и сжимающая винтовку рука свисала вниз сава был мертв рядом с его телом лежал автомат приклад торчал с края крыши васнецов взял трубу и попытался придвинуть ее ближе чтобы калашников упал на площадку Однако он потерпел неудачу. Автомат сорвался и полетел вниз на беснующуюся у подножья Вавилона толпу вандалов. «Черт!» – выругался Николай. Попытка выбить трубу из руки мертвеца КСВК оказалась удачней. Винтовка рухнула на площадку. Воснецов осмотрел ее. Отстегнул магазин. Там оставался всего один патрон. «Ну что за непруха!» – пробормотал он, вздохнув. Тем не менее, другого оружия сейчас у него не было. Да и этим в ближнем бою мало что сделаешь. Разве что только размахивать им как секирой и разбивать врагам головы. Воснецов сбросил мешающий быстро двигаться тулуп и бросился внутрь. С трудом вспоминая тот путь, который они проделали наверх вместе с Лерой, он бежал по узким коридорам и мостикам. Хуже всего было то, что, вероятно, из-за взрыва Часть электросети города вышла из строя, и освещение было еще более скудным, а местами вообще отсутствовало. Приходилось ориентироваться на далекие звуки стрельбы. Спускаясь все ниже, он отчетливо слышал разгоравшийся внизу бой. И его сердце билось все сильнее, то ли от волнения, и предвкушения схватки, то ли просто от бега. Голова продолжала насылать волны боли, бившей по глазам и вискам. И он то и дело ощущал неведомым ему доселе чувством, как внизу умирают люди. И ему снова казалось, что он слышит эти чертовы ржавые качели. Пробираясь все ближе к битве, Васнецов стал замечать следы разрушений. Где-то виднелись всполохи пожаров, некоторые мостики и трапы были сорваны со своих мест, контейнеры сдвинуты или опрокинуты, двигаться становилось все труднее. Вот раздавленное упавшим трапом тело. Васнецов узнал в нем того человека, что дал ему там наверху две гранаты. Видимо, он двигался по этому трапу, но тот рухнул. Как жаль. И снайпера того жаль. С ним было о чем поговорить. Об отце, конечно. Из окна гостиницы короткими очередями бил пулемет. Он держал на мушке узкий проход между двумя железными ангарами один из которых был сильно деформирован и смят от взрыва. Через проход пыталась пробиться группа в белых масках-халатах. Однако от огня пулемета в этом месте вандалы потеряли уже пятерых. «Нюмес аданут элдабзи тимонтанагра тюнабе!» «Черт, о чем они говорят?» – подумал Николай. Он вжался в стенку контейнера и отчетливо слышал голос одного из двух вандалов что находились в паре метров от него за углом. Эти двое смогли незаметно просочиться в место среди больших железных блоков, в которых, видимо, были склады, и находились теперь вне зоны видимости пулеметчика. «Ашороханахмите марадиб!» — ответил второй. «Стоп, что там говорили в баре про вандалов? Они используют какой-то тарабарский язык вперемешку с каким-то подонским, и зовется все это «Таралбанский». «Как разобраться?» задом наперёд. Те мота Что это? а гранато, гранатомёта. Семён надо эту удаб падлу из гранатомёта. Дальше понятно. Ответ был хорошо хана этим. Николай осторожно высунулся из-за угла. Эти двое присели на одно колено. Один из них выдрузил на плечо РПГ-7. Они не видели Николая даже не предполагали о его присутствии. Воснецов ткнул длинным стволом КСВК гранатометчику подмышку. Тот удивленно повернул голову, и Николай нажал на курок. Громыхнул выстрел. Ружье сильно дернулось в руках Воснецова, повинуясь законам физики и изрыгая из своего жерла могучую силу. Руку вандала подбросила вверх, и она, описав дугу, повисла на сухожилиях. Пуля прошла через плечевую область, вошла в шею и разорвала ему горло. Второй боевик, забрызганный кровью первого, от неожиданности испуга распластался на полу. Затем, увидев, что стало с его товарищем, вскочил на ноги и стал вскидывать свой автомат. «Сука! Чёрт!» Заорол он и в этот момент Васнецов, приблизившись к нему на шаг, вонзил боевику окровавленный ствол КСВК прямо в рот, разрывая ткань чёрной маски и проламывая зубы. Николай воткнул ему горячий металл настолько, насколько позволяли силы, и затем рванул винтовку в сторону, выворачивая жертве челюсть и разрывая рот. Вандал снова упал и задергался в судорогах, захлебываясь собственной кровью. Воснецов облегчил ему страдания, размахнувшись винтовкой и проломив череп. Затем он отбросил КСВК в сторону. Винтовка теперь не нужна. Он схватил автомат и гранатомет. Надо найти относительно безопасный путь и двигаться дальше. Скрытно пробираясь между контейнерами, он вдруг ощутил запоздалое чувство ужаса от того, что он сделал с этими двумя боевиками. Он ведь действовал совершенно машинально, словно какая-то неведомая безжалостная сила водила его руками, а он был лишь послушным исполнителем. Стало страшно. На что он способен? Что творится с его разумом, который и в страшном сне еще недавно не мог вообразить, чтобы сделать с людьми что-то подобное? Грянул взрыв. Совсем рядом. Раздались крики, выстрел, удар. Кто-то замычал, не в силах кричать. Николай упал, сбитый взрывной волной, и выронил оружие. Он принялся растирать глаза от пыли и бетонных крошек, что ударились в лицо от взрыва. Из прохода между ближайшими строениями быстро полз один из бойцов Вавилона. «Не надо!» – кричал он, быстро перебирая руками и отталкиваясь ногами. На него запрыгнул облаченный в белое боевик с большим ножом. Уползающий в панике боец вырвался на секунду. Однако вандал уже занес руку с ножом. Лезвие вонзилось жертве жертвы прямо в копчик. Боец истошно заорал, хлопая ладонями по полу и мотая головой. Враг выдернул нож и нанес удар в область селезенки, затем вонзил его жертве в шею. Крик человека утонул в крови, превратившись в визжащее бульканье и хрип. Услышав щелчок автоматного затвора, боевик резко повернул голову направо. Короткая очередь из Калашникова отбросила его к стенке позади. Боевик выронил нож и прижал ладонь к прошитой очередью груди. Он уставился на Николая глазами, полными неописуемой боли. Кричать он от чего-то не мог, только дергал левой ногой и продолжал смотреть на своего убийцу. «Не смотри!» — воскликнул Васнецов. «Не смотри на меня! Так!» Он дал еще одну очередь, выпустив еще три пули врагу прямо в голову. Николай достаточно насмотрелся на искромсанные пулями тела еще в Москве. Во время боя за Дом Советов. Но сейчас, видя, в какое месиво превратилось тело боевика от его выстрелов, он не понимал, чем вызваны такие безобразные травмы в его голове, которые тремя пулями буквально раскроило на части. Что за чертовщина? Васнецов быстро отстегнул рожок автомата и взглянул на пули, ловя свет уцелевших еще наверху ламп. У патронов были надпилены кончики. Примерно так, как это делал людоед в начале своего с ними путешествия. «Твою!» «Дурной пример заразителен!» Воснецов вздохнул и снова снарядил автомат. Со стороны большого ангара веяло холодом. Видимо, большой пролом в стене города находился там. Да и интенсивность боя была слышна оттуда. Значит, там происходит самая ожесточенная схватка. «Что там было?» Насколько он помнил, то там, за ангаром, позади рынка, был большой, огороженный массивными стенами участок. Там находилась арена, точно. Сани взорвались как раз у наружной стены арены. И это в тот момент, когда там была масса зрителей. Если основная масса врагов там, то обороняющиеся находятся в районе стоянки и ведут бой со стороны бара. Надо пробиться туда. Мимо засвистели шальные пули. Николай вжался в пол. Что-то взорвалось за ближайшим контейнером. Снова крики. Васнецов пополз. Махнуть по кратчайшей прямой через перекресток рискованно. Обогнуть гостиницу, наверное. Медленные шаркающие шаги рядом заставили его обернуться. Это брел пожилой мужчина. Одет он был не для улицы. Значит, это кто-то из горожан. Человек был весь в крови и придерживал одной рукой разорванный живот, из которого вот-вот вывалятся внутренности. Он медленно опустился на колени и, молящим о помощи глазами, посмотрел на Васнецова. «Добей!» да Одними губами проговорил он. «Чего?» пробормотал Николай, пятясь назад. «Добей!» да Захрипел человек. «Я не могу!» Васнецов вскочил и бросился прочь. Рядом просвистели пули. Он снова припал к земле и пополз к гостинице. «Давайте! Уагенна артап кончились!» Закричали позади. «Патроны кончились? У кого? У пулеметчиков в гостинице?» Николай посмотрел в сторону этого крика. В узком и темном проходе, где он убил последнего вандала, белели маскхалаты. Там группа нападающих. Николай закинул на плечо гранатомет и выстрелил. Узконосый боеприпас влетел в толпу людей в белом и, не разорвавшись и пробив кому-то грудную клетку, там и застрял. Подельники убитого бросились в разные стороны, ожидая, что сейчас произойдет взрыв, и те, кто выскочил вперед ближе к гостинице, попали под огонь автомата, снаряженного над пиленными пулями. Стрелял Николай. У одного противника начисто оторвала кисть другому пуля вошла в ногу выше колена, и его бедро словно взорвалось изнутри. Патроны кончились очень быстро, и Васнецова пришлось ретироваться за углом гостиницы. Оказавшись с тыльной стороны здания, он тряхнул головой и растер виски. Какие-то всхлипывания он услышал не сразу. Среди расставленных беспорядочным образом деревянных ящиков сидел молодой и довольно крепкий боец Вавилона. Вроде один из патрульных. Сейчас весь бравый вид, который демонстрировали местные бойцы всем гостям, испарился. Даже тельняшка десантника не спасла. Он сжался весь в комок и дрожал. Приглядевшись, Николай понял, что он еще и плакал. Однако никаких признаков ранения на этом человеке не было. Зато был разгрузочный жилет с боеприпасами, и рядом лежал АКМ. «Эй, парень, ты патронами не богат?» «У меня кончились», — спросил Васнецов осторожно подойдя к бойцу. Тот нервно и даже как-то панически сорвал с себя разгрузку и кинул Николаю. «На, забирай, забирай все!» — истерично воскликнул он. Николай выбрал два перемотанных скотчем рожка и снарядил этим свой трофейный автомат, затем еще раз взглянул на бойца. Тот сидел, обхватив голову ладонями, и вздрагивал, и подпрыгивал, от непрекращающейся, а наоборот усиливающейся стрельбы. По своему обыкновению, в силу своего характера, Вознецов должен был наполниться сочувствием и жалости к этому перепуганному до смерти человеку. Тот буквально был на грани безумия, собственного страха перед тем адом, который ворвался в его, казавшееся совсем недавно неприступным, жилище. Но нет, жалость не дала себе знать чего то появилось любопытство. Николай присел рядом с бойцом и стал его разглядывать. Тот, почувствовав рядом с собой горячее дыхание незнакомца, медленно убрал руки со своего лица и уставился на Николая. Секундное недоумение сменилось очевидным ужасом во взгляде, когда он заглянул в глаза Васнецова. Сам Николай сидел прямо напротив него и разглядывал, немного наклонив голову на бок, и как-то странно улыбаясь. — Значит, — начал спокойно говорить он, — пока твои собратья воюют и воюют даже мимолетные гости этого города, до которого им по большому счету нет никакого дела, ты тут отсиживаешься и пускаешь сопли? — Что? — испуганно дрожащим голосом пробормотал боец. Николай резко поднялся и, щелкнув затвором, наставил на него свой автомат. — А ну, встать! — заорал он. Боец послушно вскочил, однако в его взгляде к страху прибавилось еще и недоумение. — Чего? — снова пробормотал он. — Подбери свое оружие и иди воюй! Иди, убивай! Боец послушно схватил один автомат и бросился прочь, не совсем понимая, куда и зачем. Однако, как только он выбежал из тыльной стороны гостиницы, как его сразила одна из бесчисленного количества грохочущих автоматных очередей. Он успел сделать несколько шагов, когда пули уже кромсали его тело и упал замертво. «Нет, господи!» Вознецов больно ударил себя кулаком по голове. «Господи, нет!» Он опустился на колени и сильно зажмурился. «Черт бы меня побрал! Что же я творю?» Он четко осознал, что большим убийцей Явился для этого парня не тот, кто стрелял, а он, Николай, который выгнал испуганного до смерти человека из своего укрытия. Где-то близко заревел танковый двигатель. Пробираясь между ящиков, Воснецов наконец увидел стоянку. Т-72 без башни с будкой Кунга вместо нее сорвался со своего места и резко сдал назад, к большому деревянному боксу. Будка слетела со скрежетом с танкового шасси, ударившись о низкую металлическую конструкцию, соединяющую между собой две бетонные опоры, на которых держалась одна из секций второго яруса. Кунг упал впереди танка весьма кстати. Пущенный кем-то из вандалов реактивный снаряд из гранатомета врезался не в танк, а в будку. Грянул взрыв. Стоянку заволокло дымом. Было слышно, как Т-72 ломает корпусом деревянное строение. От рынка рванулась толпа в белом. Около 20 вандалов. Они решили расширить свой плацдарм под покровом дыма. Однако, валивший из загоревшегося кунга чад не помог им, а сыграл роковую роль. Со стоянки из дыма вырвался другой гусеничный транспорт. Это был МТЛБ. Он, свистя двигателем и добавляя дыма из своей выхлопной трубы, врезался в передовой отряд вандалов, наматывая их тела на гусеницы. Пять боевиков сумели отскочить и бросились обратно к рыночным лоткам, перепрыгивая через разбросанные повсюду трупы. Еще один выстрел из гранатомета поразил МТЛБ в борт. Машина остановилась, хотя двигатель продолжал гудеть. Спавшиеся вандалы уже с подкреплением бросились обратно к пораженной машине, надеясь использовать его корпус теперь как укрытие. Люком МТЛ-Б откинулся, и оттуда, выплевывая кровь, показалась женская голова, затем туловище. Похоже, это была одна из местных лисиц-амазонок. Очевидно, она была контужена взрывом и сильно обожжена. Судорожно водя руками, она искала, за что зацепиться и помочь самой себе выбраться из пораженной машины. Один из подбежавших вандалов со всей силы ударил ее прикладом автомата по голове. Другой схватил ее за руки и стал тянуть обмякшее тело. Третий пырнул ее ножом в живот и стал вспарывать его. Воснецов дал длинную очередь и срезал двоих. Сейчас он жалел, что его автомат изрыгал обычные пули, а не надпиленные. Очень хотелось видеть, как у этих бандитов отлетают куски плоти. Остальные вандалы открыли в его сторону огонь. Воснецов припал к земле, прячась за ящиками. Что-то заставило его схватить один из деревянных ящиков и, размахнувшись, кинуть в сторону нападавших. Лишь мгновение спустя до его сознания донеслось понимание этого, на первый взгляд, странного поступка. Краем глаза он заметил, что один из вандалов замахивается для броска гранаты. Брошенный им ящик точно встретился с гранатой и заставил ее упасть в стороне. Взрыв! Воснецов накрыл голову ладонями, спасаясь от града падающих на него щепок, одна из которых вонзилась в руку. Надрывно, ревя двигателем, безбашенный Т-72 тащил на буксире тот самый танк Т-64, который был не на ходу. Это он находился в том деревянном боксе. Под прикрытием двух бронированных корпусов наступал отряд из вооруженных защитников «Вавилона» – мужчин и женщин. Несколько человек взобрались на Т-64 и вели с него огонь, уничтожая скопившихся у МНТЛБ врагов. Пользуясь сменой обстановки, Николай бросился к стоянке и, спрятавшись за большими деревянными санями, выдернул из руки острую щепку. Рана несерьезная, но кровь заструилась по ладони. Он прижал руку к губам и вдруг почувствовал какую-то эйфорию от вкуса собственной крови и хаоса смертоубийства, царившего вокруг. «Семьдесят двойка» остановилась, дотащив Т-64 до перекрестка. Со стороны пролома в стене города загрохотал крупнокалиберный пулемет. Одному из бойцов, что был на броне, совсем не повезло. Очередь оторвала у него руку, голову, а затем отшвырнула и тело станка. танка. Остальные бойцы попрыгали с бронированной машины, и двое тут же упали, пораженные автоматным огнем. Один сломал ногу и так и лежал, крича. Никто не решался прийти ему на помощь. Или просто на его крик никто не обращал внимания, поскольку среди грохота стрельбы, свиста пуль и десятков предсмертных криков и криков ужаса. Этот вопль сломавшего ногу человека был просто незаметен. Раздался оглушительный выстрел из танковой пушки, взметнувшей вокруг т 64 пыль и грязь. Стрелок целился в скопление вандалов у пробитой взрывом саней бреши. Он стрелял практически в упор, поскольку расстояние до них было едва ли больше семи десятков шагов. Взметнулись вверх тела врагов. В облаке взрыва куркались обломки, останки тел, искореженный крупнокалиберный пулемет, из которого стреляли по оседлавшим танк бойцам. Вандалы бросились в разные стороны. Некоторые из них попали под прицельный огонь защитников Вавилона. Однако, находясь в отчаянном положении, из-за появившегося танка боевики проявили небывалую прыть. Большая группа обогнула Т-64-й, И часть из них кинулась к танку, а другая часть — на стоянку. Николай встрепетнулся и встретил их очередями из своего Калашникова. Сразил одного, второго, патроны кончились. Он снова скрылся за санями и быстро перевернул рожок. Снова оглушительный выстрел из танка. От гостиницы забили охотничьи ружья и отогнали группу вандалов от стоянки. Те бросились к танку, который не мог стрелять по всем сразу ладонь продолжала кровоточить васнецов подполз к одному из сраженных им вандалов к тому что был ближе. он вытащил из ножен на ремне своей жертвы большой тесак и стал отрезать наиболее чистый кусок от его белого маск халата. вандал оказался жив и неожиданно вцепился васнецову в левую руку перепуганный николай машинально всадил бандиту тесак в шею Ирванов кусок материи бросился обратно к саням, спрятавшись за которыми, он стал винтовать свою рану. Мимо засвистели пули. Стреляли вандалы у танка. Однако очередной выстрел из Т-64 оглушил их, и те попадали на землю. Кто-то из местных, вооруженный ручным пулеметом, забрался на танк и сверху стал поливать вандалов свинцом. Выстрелом со стороны рыночных лотков он был убит. Теперь на танк полезли вандалы. Одни отсекали огнем автоматов защитников Вавилона, другие пытались открыть люк башни и закрывали собой смотровые приборы. Один из них бросил гранату в большое отверстие подбашенного погона 72-ки, что стояло рядом. Оттуда выскочило Дывоя, но взрыв на их, и их изувеченные уже мертвые тела отлетели в сторону. Башенный люк т 64 был надежно закрыт изнутри, и открыть его не удалось. Однако стрелок, находившийся в танке, понял, что на его боевой машине враг. Он снова выстрелил, и три боевика слетели с танка. Оставшиеся вандалы стали в упор стрелять по смотровым приборам. Башня начала поворачиваться, и неожиданно ствол орудия резко опустился, прижав одного вандала к левому крылу. Тот завопил, но башня продолжала делать оборот, размазывая живого человека по корпусу танка. Вот растянулась его рука, из плечевого сустава хлынула кровь, и как лопнувшие струны дернулись сухожилия. А он все еще вопил. Группа местных выскочила из-за танка и принялась расстреливать находившихся на Т-64 бандитов из охотничьих ружей и добивать пиками, сделанными из кусков арматуры. Со стороны рыночных рядов в их сторону полетели гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Николай хотел открыть огонь по тем вандалам, что были на рынке, но только теперь понял, что его автомат остался у того трупа. «Броситься за оружием? Самоубийство. Это место теперь было хорошо освещено всполохами огня, расползающегося по танку. Его заметят и убьют. Что делать дальше?» Николай стал вертеть головой в поисках решения и вдруг заметил, что с тыльной стороны гостиницы в стене уже зияет дыра. Из нее выскочила женщина, прижимая к себе ребенка, которому от силы было два годика. Она сделала несколько шагов, ища спасения, и следом за ней выскочил вандал. Он схватил рукой один из множества деревянных ящиков, сложенных за гостиницей, и метнул в женщину. Сбил ее с ног. Она упала, выронив ребенка. Бандит подбежал и, схватив малыша за ноги, со всей силы ударил его головой об бетонный пол. Женщина закричала, потянувшись за своим мертвым чадом. Вандал ударил ее ногой в живот, затем по голове, затем разбил ей висок прикладом автомата. Голова сильно запульсировала. В ушах зазвенело. заскрипели качели. «Чертовы качели!» ведь их здесь нет». «За что? За что, ребенка? Мать, за что?» Он помотал головой не в силах отвести взгляд от этого детоубийцы, что продолжал вбивать приклад автомата в тело женщины. «А что там говорили, когда военная дружина Надеждинска устроила рейд на поселение людоедов Весляева? Ведь им было приказано уничтожить всех, и женщин и детей» дети — это поколение мстителей, а войны не кончатся, пока есть кому мстить за прошлые войны. Разве жалели бойцы Вавилона детей-вандалов? Они ведь так хвастались недавно, что устроили резню в лагере вандалов, где оставались старики ихние, женщины, дети. Никто не жалеет детей или получает удовольствие от жалости. Но чтобы жалеть их, надо убивать». Вспомни, как обезумевшая толпа в метро столкнула женщину с коляской на рельсы. А скольких детей убил людоед, запустив те ракеты? Маленькая девочка прыгает возле скрипучих качелей и проваливается в снег. Маленькая девочка ищет своего щенка среди обгадившихся от страха взрослых, и ее затоптали. Детей надо убивать? Чтоб никто потом, через много лет, не пришел мстить. Дети — это поколение мстителей. Все так думают. Нет в этом мире правых и виноватых, если все убивают детей. Нет правых и виноватых среди среди людей. Звон в ушах, скрип, боль в висках, все это слилось в какой-то пронзительный виск, слышимый им одним. Но это действовало на него как-то вдохновляюще, лишающее страха, дающее безграничную силу. Мешающая сосредоточиться какофония боя ушла на второй план. Да и все расплылось перед глазами, кроме этого вандала, который один был в поле зрения, как цель в перекрестии прицела оптики снайпера. «Люди, люди, люди! Почему вы такие? Они все такие!» Шипел незнакомый, но чего то такой родной голос из глубин сознания. «Они, люди, отжили свое! Они прошлое!» «Вы не встретите достойного того, чтобы ради него уничтожить Харп. Только не среди людей!» Николай встал на четвереньки. Его лицо перекосилось от страшной гримасы, которая для него была улыбкой. А по губам стекала тягучая, красная от высосанной из раны в ладони крови слюна. «Никто из людей!» – прошептал он. «Теперь миром править будем мы!» И он бросился в атаку. Он старался быть незаметным, но он не полз. Он быстро перебирал руками и ногами, неумолимо приближаясь к намеченной цели. Все вокруг замедлилось. Только он один был стремительным. Ужас наполнил глаза вандала, когда он увидел, как, перепрыгивая ящики, на него неистово мчится исчадие ада. Если бы на него мчался человек вандал вскинул бы оружие и нажал бы на курок. Но от этого существа исходила такая ненависть, что она не умещалась в разуме этого существа. Да и во всем теле. Она заполнила все вокруг и подавила волю бандита к объективному восприятию того, что он видит. Ненависть нападающего существа оставила жертве право лишь на всепоглощающий ужас. Вандал истошно завопил, пятясь назад, «Сдохни!» Раздался победный рык, и пальцы Воснецова проткнули выпущенные от страха глаза боевика. Он взмахивал руками, растопыривая пальцы, словно это были острые ножи, и только увидев, что лицо уже мертвого вандала изодрано в клочья, он осознал, что побывал не просто по ту сторону безумия, он был кем-то другим. Человеческое естество вернулось к Николаю и его вырвало. Прямо на изуродованное лицо мертвого вандала. — Нихренащички себе! — пробормотал кто-то, ползущий в его сторону. — Тебе что, мало было? Ну так ты еще посы на него и обосри в придачу! Это был пожилой вавилонец с обрезком двухстволки. — Ну-ка, ну-ка! — он потянул руку мертвеца к себе. Казалось, его совсем не заботило то, что рядом лежит мертвый ребенок и его забитая до смерти мать. Не хренашечки себе, повторил он. Да у этого Фраила котлы нехилые. Он стал снимать с руки убитого часы и напялил их на свое запястье. Затем довольно хмыкнул. Рада, мать его! Из отверстия в стене раздалась автоматная очередь, и пожилой вавилонец рухнул на мертвого вандала. Николай прижался к стене, успев схватить обрез. мат кто-то еще, Едоров, те послышался шепот. Боитесь? Правильно, бойтесь меня, подумал Николай, перекатившись за трупы, дважды выстрелил в темноту пробоины в стене. Горящий Т-64 продолжал стрелять. Надо отдать должное тому, кто закрылся в танке. Бронированная машина уже вся была объята огнем, а он продолжал вести бой. Танк был неким рубежом между толпой вандалов и и отрядами защитников Вавилона. «Он же горит там!» — разнёсся вопль варяга. «Вперёд, мать вашу! Или вы вечно будете держать оборону, пока вас всех не перебьют! Мужики, сверху кабан с отрядом и с АГСами засели!» — закричал кто-то. «Если мы пойдём в атаку, они поддержат нас огнём, а если нет, то начнут нас расстреливать, как трусов и дезертиров! Какого хрена?» «Вперёд, — «Вперед, я сказал, — за мной!» Заорал варяк и бросился в атаку. Следом за ним побежал Сквернослов. — Мужики, да неужто мы свой город не отстоим? — вскочил боец с красной звездой на рукаве. — Вперед! За Вавилон! Воодушевленная тремя смельчаками, а может в большей степени угрозой расстрела из ЭГСов, толпа вооруженных вавилонцев поднялась в атаку. Они вопили ура для собственного приободрения и неслись на врага. Многие падали, сраженные выстрелами. Сверху закашляли АГСы, разнося тылы вандалов клочья. Наконец две армии схлестнулись в рукопашной схватке. Жуткое зрелище проламываемых черепов, разрываемых железными прутами и ножами животов. Живая масса заливала все пространство вокруг себя кровью. — Илья, держись! Через нижний люк вылазь! — закричал бросившийся к танку яхонтов. — Варяг, под танком обломки какие-то! — воскликнул Сквернослов. — Он не может вылезти! Черт — Чёрт! Яхонтов-Лихов вскочил на 72-ку, который всё ещё был прицеплен массивным тросом Т-64-й. Погоди, погоди! — кричал лежавший у входа в гостинице вандал. Он держал своими руками нож, который пытался вонзить в него навалившийся вавилонец. — Не надо! Хватит! Не надо! Пожалуйста! Кончик ножа вонзился в шею и стал медленно, по мере того, как вандал терял силы, входить все глубже. г б Из его рта забил фонтан крови. Вандал закатил глаза, его тело стало судорожно биться в агонии. «Я по-тар албански не понимаю, сука!» Прорычал вавилонец и, выдернув свой нож, бросился в сторону основной схватки. Николай вышел из темноты гостиницы держа в руках очередной трофейный автомат и с сочувствием посмотрел на все еще живого вандала. — На, не мучайся! — Васнецов выстрелил ему в голову. — Колян, твою мать, ты где был все это время? Мы думали, тебе шандес полный настал. Тут такое творится! — закричал подбежавший к нему Сквернослов. — Я знаю! — равнодушно пожал плечами Васнецов. Слушай, там людоед в танке горит! Надо его на улицу оттащить и снегом закидать. — Да ты в своем уме! Танк снегом закидать!» Тягач вытянул Т-64 на ровное, незахламленное обломками взрыва кусками место. Сцепка продолжала двигаться, но тут догонявшие оба танка Николай Сквернослов увидели распластавшегося на полу Илью. Одежда на нем дымилась. — Крест! — Вячеслав подбежал к нему и помог подняться. «Я теперь знаю, что чувствует куры Гриль», — пробормотал людоед, устало улыбнувшись. На его черном откопоте лице были видны только зубы от улыбки. «Я в порядке. Идите, убейте кого-нибудь. Я за варягом. Там снаряды в башне. Рванет сейчас. Не подходите к танку никто и не пускайте никого». Он, хромая, побежал к тягачу. Защитники неумолимо оттеснили врага обратно к пробоине и, которую проделали вандалы в самом начале. Схватка продолжалась на обломках арены, похоронивших под собой зрителей того рокового боя. — Слушай, Колян, мы тут и так изрядно повозились. Может, хватит? Теперь и без нас он справится. Это их дело, в конце концов. — А ты, Славик, убивая, не ради кого-то. Не ради того, чтобы помочь кому-то. — А ради чего? — Просто ради того, чтобы убивать. Угрюмо пробормотал Николай. — Чего? поморщился Вячеслав. Позади раздался оглушительный взрыв, и горячая волна сбила их с ног. Внутренним взрывом сорвало с горящего Т-64 -го башню, и та, полыхая, упала на Т-72.